Но время лечит раны, разлука убивает любовь. Охочая до жизни, Екатерина Алексеевна увлеклась книгами французских просветителей, забавами российского великосветского двора, и все более вслед за равнодушным мужем отдалялась от сына, забывала о нем. Но вот, наконец, по смерти государыни Елизаветы, семилетний Павел Петрович вышел из заточения в бабушкиных комнатах и ждал материнской любви. Увы... Мать отвыкла от сына. Как кошмарный сон промчались шесть месяцев веселого царствования Петра III, и 28 июня 1762 года гвардейские офицеры провозгласили самодержицей его супругу. Солдаты было засомневались, годится ли им в цари немка, но Екатерина вышла на балкон, прижав к груди наследника сына, и сомневавшиеся солдаты встретили их восторженными криками. Неделю спустя, благодаря все тем же гвардейским офицерам, императрица стала вдовствующей, семейная драма между презиравшими друг друга мужем и женой разрешилась, до финала же драмы «Мать и сын» должны были истечь долгие 34 года. Рано узнав об убийстве отца и случившийся день в день два года спустя Шлиссербургской Нелепе, кровавой расправе в казимате с императором Иоанном VI, Павел Петрович стал опасаться покушения на свою жизнь. Почти каждую ночь в его болезненном мозгу рисовались жуткие картины резни. Пыток Он начал замечать за собой, что внезапно впадает в гнев, в животную трусливость, как, впрочем, в иные часы и в бесшабашную храбрость, беспредельную кротость и доброту. Он пытался невзначай выяснить, случается ли подобное с другими. Но взрослые отшучивались, не желая вспоминать свои юные годы. Сверстники странились наследника, а книги молчали. Павел Петрович решил, что его странности исключительны, и с годами все больше и больше сторонился нормальных людей, замыкался в себе. Тем временем венценосная мать занималась войнами, составлением законов, перепиской с философами, веселыми празднествами и влюбленными в нее офицерами. Сын был помехой умолением славы, живым укором, и государыня милостиво прощала вельмож, научившихся открыто презирать и ловко оскорблять наследника. Высшие сановники, купавшиеся в роскоши и веселье, дарованных им Екатериной, с самодовольным презрением слушали рассказы о бедности и аскетизме качинского двора». Они смеялись над тем, что наследник просится на войну, а мать не пускает, что она не дает сыну и сотой доли тех денег, которыми сужала побывавших в ее постели Станислава Понитовского, Григория Орлова, Александра Васильчикова, Григория Потемкина, Петра Заводовского, Семена Зорича, Ивана Римского-Корсакова, Александра Ланского, Александра Ермолова, Александра Дмитриева-Мамонова, Платона Зубова».